Глава 10 Суббота. 12 августа. 15.00. 16.00. Первые фанаты начали прибывать на Амекс час назад. Некоторые направлялись в частные ложи и залы для приема гостей. Большинство за пирожками и выпивкой к палаткам и барам все удивлялись, небывалому количеству полицейских. Впрочем, теперь, когда клуб в премьер-лиге, так и должно быть. Никто особенно не жаловался, и охранники вели себя, по большей части, доброжелательно. Или Прек, смешавшись с толпой, пробрался к длинной очереди у турникетов и увидел досмотр. Пружинистость его походки Внезапно исчезла, он занервничал, испугался провала и того, что с ним в таком случае сделают. Не дай бог проверят камеру. Он смотрел видео, слышал плеск воды. Все они, работающие на мистера Дервиши, смотрели видео и слышали плеск. Трудно сказать, правду ли говорят насчет крокодила, но он своими глазами видел, что мистер Дервиши приказывал сделать с людьми, которые ему не угодили. Видел, на другой записи, как мистер Дервиши велит хирургу разрезать человеку лезвием глаз, или как с привязанного ремнями парня по команде мистера Дервиши сдирают кожу. Он вполне допускал, что в подвале особняка босс действительно держит пятиметрового низкого крокодила и регулярно скармливает ему останки тех, кто его разочаровал. Камеру открыть не попросили. Плотный, высокий мужчина тщательно ощупал его сверху донизу, проверил карманы, и заставил расстегнуть куртку. Пропустили. С билетом в руке и указаниями в голове. И Липрек поднялся на южную трибуну, нашел свое место номер 311С и следующие полтора часа, пока заполнялся стадион, терпеливо и напряженно ждал. Рядом... Сидели двое мальчишек без взрослых, оба в бейсболках-чаек и сине-белых шарфах клуба, камеру с объективом, в которой ничего не видно, или держал на коленях. Его заверили, что бояться нечего, случайно не взорвется. Можно даже уронить, и ничего не будет, пока не включишь таймер. Он несколько раз бросил взгляд на детей, чувствуя некоторую неловкость, их разорвет на куски. Но лучше так, чем если он или Прек познакомится с крокодилом. Что поделаешь? Бабах-бабах, я террорист, бесстрашный террорист. Пожалуй, уверенность у него поубавилась бы. Знай он, что двумя рядами выше сидит начальник отдела по расследованию особо тяжких преступлений Детектив-суперинтендант Рой Грейс со своим десятилетним сыном Бруно.